пока смерть не расчленит нас. Убийство с помощью перфоратора. Мой автомобиль трясется по блуждаемой мостовой. Узкая улочка пролегает через опрятный квартал небольшого городка, аккуратно застроенного историческими зданиями. Так в представлении многих выглядит идиллия, но в новогоднее утро 2019 года эту тихую постараль омрачил ужас. Я паркую машину, прохожу по крытой аллее, ведущей к дому, поднимаюсь по лестнице и попадаю в небольшую квартиру. Меня вызвали, потому что здесь явно произошло преступление. Предполагают, что мужчина умер насильственной смертью. Дело, судя по всему, непростое, раз главный суд судмедэксперт должен заняться им лично. Что же такого необычного могло произойти за этими живописными кирпичными фасадами? чуть позже, когда я осматриваю человека, лежащего на полу перед балконной дверью, до меня доходит, что возможно это беспрецедентный случай. Я замечаю невероятное количество крови, а рядом с жертвой лежит орудие убийства, инструмент, предназначенный для пробивания металла или даже камня. Но здесь его применяли не для просверливания неживой материи. В данном случае он разрушил человеческую жизнь. Человек, которого убили перфоратором, это экстраординарное событие даже для меня, специалиста с 40-летним опытом работы, знакомого со всеми мысленными гранями смерти. Еще несколько часов назад я находился на обычном задании в Гамбурге. Не требовалось взять кровь у людей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения в новогоднюю ночь и доставленных в полицейский участок. Для определения уровня алкоголя в крови достаточно ее небольшого количества, стерильно упакованного и тщательно маркированного. Чистая работа. Но в этой небольшой квартире в Люнебурге мне приходится иметь дело с огромной лужей крови на полу и обильными брызгами на стенах. Тело погибшего покрыто страшными ранами. Большой разделочный нож лежит на диване на расстоянии вытянутой руки, а рядом с трупом, на уровне бедра, упомянутый перфоратор. Спиральное сверло имеет длину 19 см и диаметр 15 мм. Судмедэксперты различают острые и тупые предметы, и мы нередко занимаемся случаями, когда имеются как ранения, нанесенные острым предметом, например, ножом, так и повреждения, полученные в результате удара тупым предметом, например, кулаком или молотком. Здесь, однако, я сталкиваюсь не только с классическими порезами и проколами, но и с некой смешанной формой, потому что поверхность сверла не является ни острым, ни тупым предметом, но его действие разрушительно. На инструменте много крови, а также фрагментов тканей и костей. Одежда погибшего 25-летнего мужчины буквально испещрена отверстиями. Поскольку эксперты-криминалисты уже зафиксировали все следы на трупе, мне и мои молодые коллеги разрешают осмотреть его со всех сторон. По мышечному окоченению, трупным пятнам и ректальной температуре мы определяем, что смерть, вероятно, наступила вскоре после полуночи. Что необычно, так это то, что кожа вокруг глаз перемазана кровью. Кроме того, на спине, шее и лице погибшего имеются различные колотые ранения. По первому впечатлению, роневые каналы соответствуют и лезвию разделочного ножа длиной 21 см и шириной 5 см. Неспециалист в виде пострадавшего главным образом замечает кровь и гематомы. Как правило, он задается вопросом, насколько сильную боль испытывает потерпевший и можно ли ему помочь. Я, как судмедэксперт, тоже проявляю сочувствие, но моя помощь заключается не в том, чтобы перевязывать раны. Мое лекарство это анализ, точный и профессиональный. Имеет ли раневое отверстие продольные ровные края, как при разрезе? Если да, то рана нанесена острым предметом, таким как нож, ножницы или даже кусок битого стекла. Сила, направленная внутрь тела, приводит к появлению колотых ран, скорее глубоких, чем широких. Раны, которые проходят по телу тенгенциально, по касательной, и поэтому имеют более продолговатую форму, но редко бывают глубокими, называются резаными. Мы внимательно осматриваем внешние раны, измеряем ее ширину, глубину и форму. Редко бывает, когда рядом с трупом словно на блюдечке лежит окровавленный нож. В таких случаях мы, конечно, проверяем, подходит ли оружие к типу повреждения, например, соответствует ли ход троневого канала в форме лезвия. Однако в большинстве ситуаций в нашем распоряжении оказывается труп с различными повреждениями, и приходится подробно исследовать травмы, чтобы сделать вывод о возможном орудии преступления. Это был топор или пила? Или же узкий, но очень глубокий разрез был сделан вовсе не режущим инструментом, а тонкой проволокой. А если преступник использовал нож, то с каким лезвием? Обоюдоострым, волнистым или гладким? Потому что внешний вид раны зависит от формы инструмента, а также от локализации и динамики взаимодействия между преступником и жертвой. К примеру, порезы с гладкими краями и колотые раны обычно имеют сужающиеся углы. Если видны более выраженные вилки, В судебной медицине используется выражение "ласточкин хвост", то мы знаем, что исходное положение инструмента изменилось при его извлечении из раны. В основном это происходит из-за движения преступника или жертвы и может свидетельствовать о борьбе. Да и кто будет спокойно смотреть, как в тебя втыкают нож, а затем вытаскивают? Разве что жертва находится без сознания или уже мертва. Конечно, если есть подозреваемые, мы их также внимательно осматриваем, фиксируем следы, например, под ногтями, ищем повреждения, которые могли возникнуть во время борьбы с жертвой. Допустим, обороняясь, жертва поранила или поцарапала кожу обидчика в процессе. Иногда преступник ранится сам своим же оружием. Итак, что можно обнаружить у человека, вызвавшего полицию и спасателей в канун Нового года и заявившего, что убил молодого парня? Пока я осматриваю 32-летнего мужчину, он вдруг начинает рассказывать мне, что познакомился со своей будущей жертвой в пабе. Мужчина купил ему несколько порций выпивки, после чего пригласил в свою квартиру выкурить косяк. Далее подозреваемый признаётся, что пока гость находился в туалете, он принёс из кухни большой нож и положил его на стул, спрятал. Пока парень любовался фейерверком стоя на балконе, мужчина несколько раз ударил его ножом в спину. Во всей этой ситуации есть нечто сюрреалистичное, потому что мужчина почти обыденным тоном описывает совершенный им акт насилия. Пару раз я указываю ему, что он не обязан ничего говорить, но он просто продолжает свой рассказ. Долгожданное облегчение для полицейских на заднем плане. На теле подозреваемого я обнаруживаю следы крови, однозначно принадлежащей жертве. Тем временем человек, обвиняющий себя в убийстве, продолжает повествование. Раненый парень падает спиной на пол и угрожающе смотрит на преступника, даже хватается за глаза. Далее подозреваемый наносит удар своему гостю в шею, а затем режет его ножом по лицу. Несмотря на это, у него сохраняется ощущение, что его жертва вот-вот вскочится с зловещей ухмылкой. Убийца чувствуя угрозу, достает перфоратор, с помощью которого в тот день крепил на стену огнетушитель. И трижды просверливает левую глазницу и мозг, лежащий на полу жертвы. Травмы, которые мы обнаружили при вскрытии трупа, в основном совпадали с описанием данным подозреваемым. При компьютерно-томографическом исследовании было выявлено грубое нарушение тканей в области вокруг левой глазницы на костном основании черепа и в головном мозге. Кости черепа в области глазницы имели множественные переломы. Кроме того, концентрация алкоголя в крови погибшего составляла 1,6 промилле. Также зафиксировано употребление каннабиса. Во время вскрытия я обнаружил три просверленных отверстия в левой глазнице и в основании черепа, и все они достигали мозга. Его эластичности не оказала сопротивление напору сверла. Там, где серое и белое вещество должны располагаться правильными волнами и бороздами, Отдаленно напоминающими свернувшихся в клубок змей, я видел разорванную ткань и кратерообразные повреждения. Область глаз была сильно деформирована. Пройдя сквозь нижнее левое века, порез углубился в глазницу, не повредив глазное яблоко. Только костная граница глазницы, имеющая в этом месте толщину бумажного листа, была грубо повреждена перфоратором. а костные Осколки проникли в мозговое вещество и далеко в полость черепа. Кроме того, у пострадавшего имелись травмы правого глаза, которые, по-видимому, образовались из-за соскальзывания перфоратора. У погибшего также идентифицированы различные повреждения кистей и предплечий в результате активных и пассивных защитных движений. Когда потерпевший пытается сопротивляться, хватаясь за орудие преступления, говорят об активной оборонительной травме. Также существует пассивная оборонительная травма, например, если жертва закрывает лицо руками и предплечьями. Затем мы обнаружили 10 колотых ран на спине, 3 колотых раны на шее и 3 поверхностных резаных раны на лице. Колотые ранения, нанесенные ножом, были опасными для жизни. Однако, учитывая обильно заполненные кровью раневые каналы от сверла, очевидно, что во время их нанесения жертва еще была жива. Ужасное открытие. Фактическая причина смерти Потеря крови из-за многочисленных колото-резанных ранений в сочетании с сильным повреждением мозговой ткани, причиненным сверлом. Акты насилия с применением таких инструментов, как машина для резки бумаги, бензопила, строительно-монтажный пистолет или перфоратор, практически всегда осуществляются с намерением совершить самоубийство, и в основном мужчинами в возрасте от 50 до 80 лет. Это подчеркивает, насколько необычным является описанный здесь случай. Серьезным исключением из этого правила также считается дело американского серийного убийцы Джеффри Дамера, который за период с 1978 по 1991 годы убил в общей сложности 17 человек. Однако преступление Дамера экстраординарно во многих отношениях. В качестве примера можно привести тот факт, что на некоторых трупах он практиковал каннибализм. Дамер с помощью сверла нанес проникающие травмы черепа четырем жертвам, пока те были еще живы. Как он заявил суду, его целью было создание зомби-секса рабов путем введения в мозг соляной кислоты или других веществ. Однако же подозреваемый из Люнибурга руководствовался совсем иными соображениями. С помощью перфоратора он хотел стереть ухмылку с лица своего гостя Причем можно предположить, что эта ухмылка в действительности была гримасой боли, которую хозяин квартиры неверно истолковал, находясь в состоянии крайнего возбуждения. Перевозбужден, но тем не менее вменяем, как постановила психиатрическая экспертиза в ходе расследования дела об убийстве, совершённом 32-летним мужчиной. Ничто не указывает на бред или шизофрению, подчеркивает эксперт. Признаки наркотической зависимости выявлены не были. Несмотря на почти два промилле, солдат горнострелковых войск, прошедший подготовку в Бундесвере. В процессе совершения преступления, похоже, действовал целенаправленно и осознанно, что также подтверждает его звонок в полицию и пожарную команду. Запись телефонного разговора включает в зале суда. Мужчина называет свое имя и говорит, что в его квартире лежит труп человека. Я пригласил этого человека к себе домой, он угрожал мне. Я защищался, а теперь он мёртв и не дышит. Большое спасибо. На записи телефонного разговора голос у мужчины звучит сдержанно, не слышно никаких признаков паники, которую звонивший, согласно собственным словам, якобы испытывал. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что убил своего гостя, но утверждал, что последний перед этим проявлял агрессию, ударил его и угрожал ножом. Тогда обвиняемый запаниковал и сам нанес удар ножом, когда тот повернулся к нему спиной. Поскольку после дюжины ножевых ранений парень еще был жив, мужчина взял перфоратор и несколько раз просверлил ему голову. Суд тем не менее ясно дал понять, что не верит рассказу об угрозах, исходивших со стороны погибшего. Присяжные убеждены, что мотивом преступления является глубокое разочарование обвиняемого в собственной жизни. Незадолго до преступления он лишился работы официанта, а его девушка не захотела встречать с ним Новый год, потому что устала терпеть его злоупотребление алкоголем. По причине неудовлетворенности собственной жизнью, гласит судебный приговор. Обвиняемый решил выплеснуть накопившуюся горечь и увидел в случайно подвернувшемся молодом человеке своего рода козла отпущения. Обвиняемого приговорили к пожизненному заключению за убийство. Миссия убийство во имя чести. Убийство шестнадцатилетней Морсел, несомненно, стал одним из экстраординарных случаев в моей долгой карьере судмедэксперта и самым ужасающим. История берет начало в Афганистане. Там рождается девочка, которую дают имя Морсол, что на языке пушту означает цветущая роза. У девочки действительно могло быть цветущее будущее. Но жизнь Морсала оборвалась слишком рано на тёмной парковке у Берлинских ворот в Гамбурге. 15 мая 2008 года она сделала свой последний, полный боли, вздох. Вокруг её искалеченного тела, на котором насчитывалось 23 ножевых ранения, растеклась лужа крови. Сколько ненависти должен испытывать человек, чтобы снова и снова наносить удары ножом, словно сумасшедший? Кто способен совершить подобное? с 16-летней девушкой. Страшная правда такова. Убийца Морсел ее родной брат. Заявив несколько раз о своих намерениях, в тот четверг он с особой жестокостью привел угрозы в исполнение. Для мужчины, запертого в клетке традиционных представлений патриархального общества, невыносимо, что его сестра не желает подчиняться давлению семьи. Вместо этого она решила жить в Гамбурге так, как это делают другие девушки и позволял себе то, что для мусульман просто немыслимо. Брат видел в этом позор для всей афганской семьи. Морсел переехала в Гамбург в три года вместе со своей матерью, двумя братьями, один из них был старше Морсол на семь лет, и сестрой. Семья приехала вслед за отцом, уже некоторое время жившим в Германии. Маленькая девочка без проблем освоилась в новом окружении, хорошо училась в школе, завела много друзей и пользовалась популярностью. С другой стороны, старшему брату в Гамбурге пришлось нелегко. Он успел совершить свои первые преступления, а к 18 годам в его полицейском досье уже насчитывалось 30 записей, включая кражи, грабежи и причинение телесных повреждений. Позже он даже числился в списке злостных правонарушителей. После непродолжительного заключения в колонии для несовершеннолетних, брат Морсол начал помогать с бизнесом своему отцу, занимавшемуся автобусными перевозками. Однако молодой человек больше следил за самоуверенной и свободолюбивой сестрой Морсел, нежели занимался собственной карьерой. Он считал ее поведение унижающим честь семьи. Морсел не должна встречаться с друзьями, краситься, носить короткие юбки или ночевать вне дома. Вместо этого она должна строго придерживаться патриархальных устоев. Но в жестких рамках традиций Морсел задыхалась. Когда молодая девушка сопротивлялась, на нее набрасывались старший брат, отец и даже мать. В конце концов, семья отправила Морсол на несколько месяцев к родственникам в Афганистан, чтобы там нерадивая дочь усвоила наконец высокоморальные семейные ценности. Для Морсол это означало изучение Корана и ношение чадры. Но она не вернулась целомудренной и покорной, а осталась свободолюбивой и самоуверенной молодой девушкой. По мере того, как жестокие нападки со стороны ее семьи учащались, Мурсел сбегала в различные организации, занимающиеся помощью молодым людям, но всегда возвращалась домой, к своей семье. Хотя боялась новых побоев, как признавалась социальным работникам. Однажды она сообщила о нападении брата, но отказалась от своих показаний из-за чего судебного процесса на над двадцатитрёхлетним парнем не состоялось. Он открыто угрожал убить сестру, если та не будет считаться с его мнением. Ситуация дома обострилась. Благодаря службе экстренной помощи детям и подросткам 13 мая 2008 года Морсел наконец оказалась в нашем институте судебной медицины. В поликлинике для жертв насилия, где ее обследовали, Морсел вспомнила о другом инциденте, случившемся двумя днями ранее. Она рассказала о побоях, которые нанес ей отец и о матери, которая укусила ее за указательный палец. Каким-то образом девушке удалось сбежать в свою комнату и спуститься по простыне на улицу. Однако внизу ей не удалось найти помощь. Даже младший брат присоединился к семейной травле. Четырнадцатилетний подросток схватил Морсел и сдавливал ей горло, пока она не потеряла сознание. Судебно-медицинские эксперты также обнаружили шрамы, в том числе от ожогов, а также рваные раны и ссадины на различных участках тела девушки. Раны соответствовали описанию морсов. Когда судмедэксперт осматривает жертву насилия, травмы рассказывают ему, что произошло на самом деле. Однако, независимо от того, насколько хорошо мы понимаем язык насилия и насколько точно мы умеем читать раны, мы никогда не сможем предсказать, чем закончится история. К сожалению. Изуродованное, бледное тело морслоу лежит перед нами на секционном столе. После ее обследования в клинике прошло всего два дня. Теперь только труп несчастной девушки может поведать нам об избиениях и насилии, которым она подвергалась в течение долгих лет. Молодое, почти обескровленное исколеченное тело. Мы документируем и подсчитываем травмы, полученные в результате ножевых ранений. Двадцать три. Раны говорят об отчаянной борьбе жертвы с вооруженным преступником, готовым на всё, о борьбе, в которой Морсел не смогла победить. Некоторые раны ужасают. О чем не может рассказать истерзанное тело Морсел, но легко могу догадаться я, так это о глубочайшем страхе, который испытала эта молодая женщина, страхе смерти от клинка, неоднократно вонзавшегося в ее тело, об отчаянии, с которым она смотрела в полной ненависти глаза родного брата. Должно быть, девушка чувствовала себя преданной и брошенной на произвол судьбы. И так до тех пор, пока страшные травмы и потеря крови в какой-то момент не затуманили ее мысли и чувства, а обморок наконец не застил ее сознание спасительной пеленой. То, как долго человек может оставаться дееспособным после нанесения ему колотых и резаных ран, зависит от обстоятельств в каждом конкретном случае. Глубокое ранение в область сердца, в результате которого нервные пути, проводящие электрические импульсы, оказываются перерезаны, полностью обездвиживает человека. Однако большинство ран допускают более длительный период сохранения дееспособности. Жертва пытается защититься, уклониться. Нападающий хочет нанести смертельный удар прямо в сердце, но промахивается. Нож соскальзывает с ребра, потому что жертва дергается. Глубокий порез, изначально направленный в шею, затрагивает только плечо, потому что атакуемый в последний момент отклоняется в бок. Мы часто обнаруживаем сильные оборонительные повреждения на руках жертв, вплоть до полной ампутации пальцев из-за того, что они хватались за нож. По глубине резаных и колотых ран на теле жертв, к примеру, по сломанным костям, мы можем сделать вывод о силе, с которой они были нанесены. В Судебной медицине известны случаи, когда орудие убийства попросту не выдерживало агрессивного натиска преступника. В ране жертв обнаруживали сломанные лезвие ножа. Основной причиной смерти при ранениях является кровотечение. Внутреннее кровотечение открывается при сильном разрушении сердца, печени или легких, наружное при разрыве сонной или бедренной артерии. Другими возможными причинами смерти после получения и резаных ранений являются воздушная эмболия, двусторонний внутренний пневмоторакс или вдыхание крови. Воздушная эмболия перекрытие кровеносных сосудов пузырьками воздуха, попавшими извне. Пневмоторакс скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. В случае с Морсел многочисленные телесные повреждения, обнаруженные нами в процессе вскрытия в день убийства, указывают на то, что схватка была отчаянной. Девушка сопротивлялась до последнего вздоха против сильного мужчины, который действовал безжалостно. И с абсолютным намерением уничтожить ее. Он наносил удары ножом снова и снова. Мы поняли, насколько яростно девушка боролась за свою жизнь, в первую очередь по обилию активных и пассивных оборонительных травм. Моросол не только пыталась закрыться руками, но и активно хваталась за нож. Большой палец левой руки практически отрезан, но ее брат был полон решимости закончить начатое, не зная ни жалости, ни пощады. Он наносит удары в самых разных направлениях и во все возможные части тела жертвы, что тоже говорит о динамичном действии. Ранневые каналы имеют глубину до 10 сантиметров. А в энергичности, с которой действовал брат Морсел, говорят и частично пробитые рёбра жертвы, что требует определенных усилий. И наконец, следует упомянуть две опасные для жизни раны правого легкого. Их убийца нанес своей сестре, проткнув ножом правую часть грудной клетки спереди и сзади, но в действительности к смерти приводят два колотых ножевых ранения в грудь, пробившие сердце морсал. В результате в грудной полости у летней девушки скопились 1 литр 700 миллилитров крови, к тому же она потеряла много крови из-за многочисленных повреждений. Ее тело было практически обескровлено. Во время вскрытия я должен сохранять ясную голову, чтобы иметь возможность профессионально выполнить своё дело. Но как только все улики задокументированы, я могу дать волю эмоциям. Смерть Морсала потрясла меня до глубины души, бессмысленная и несправедливая, и такая беспощадная. На момент вскрытия мы уже знаем, что брата Морсал разыскивает как подозреваемого, но только позже становится известно, что он пошел на хитрость, чтобы иметь возможность убить свою сестру. У него в запасе было мало времени. В ближайшие дни он должен был отправиться за решетку на несколько месяцев за нанесение тяжких телесных повреждений. Перед этим преступник собирался исполнить свою миссию, то, что в его системе ценности считается так называемым убийством чести, для других ничто иное, как трусливое и коварное преступление. Брат Морс знал, что она ни за что не придет на встречу с ним добровольно. Поэтому двадцатитрёхлетний парень попросил своего двоюродного брата встретиться с Морсел на стоянке у Берлинских ворот. Просто поговорить, объяснил он, но умолчал, что возьмет нож. Увидев в тот вечер приближающуюся Морсел в ненавистной мини-юбке, он ударил сестру ножом. Двоюродный брат не смог остановить сумасшедшего. Я слышал крики Морсел, но я ничего не мог сделать, признался тот на допросе. После убийства брат Морсл сбежал, но уже на следующий день был арестован. В главном управлении полиции преступника, находившегося в камере предварительного заключения, осмотрел судебно медицинский эксперт. Место с более надежной охраной, чем наш институт. Никто не хотел, чтобы подозреваемый сбежал, но, похоже, он и не собирался этого делать. Брат Морсл производил впечатление уверенного в себе человека, а о сестре он сказал: Она отвернулась от своей семьи, довольно своеобразная интерпретация, мягко говоря. Однако в задачи судмедэкспертов не входила оценка их отношений. Мы должны были выяснить, находился ли подозреваемый в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время совершения убийства. Однако анализ крови не выявил подобных веществ. К тому же, молодой человек был ранен. На его правой руке была зияющая рана, которая ограничивала его движение и свидетельствовала о насильственном воздействии. Что стало причиной этой травмы? В нашем отчете сказано: возможно, случайно нанесенное себе ножевое ранение. Спустя полгода начался суд присяжных. 23-летнего подозреваемого обвиняли в коварном убийстве, совершённом из низменных побуждений. Подсудимый никак не прокомментировал предъявленные ему обвинения, а мать рыдая повторяла: "Я потеряла двоих детей". В ходе расследования она дистанцировалась от преступления и заявляла, что ненавидит своего старшего сына. Отец в свою очередь тоже охарактеризовал сына как преступника, но никто из членов семьи не захотел давать свидетельские показания в суде. Право на отказ от дачи показаний распространяется на всех близких родственников. Зато показания давали другие люди. Несколько свидетелей подтвердили, что семья жестоко обращалась с Морсом. А Я представил информацию о телесных повреждениях и причине смерти, понимая, что проведенная мной экспертиза внесет существенный вклад в последующее решение суда о том, было ли убийство предумышленным или нет. Мои выводы были однозначны. Убийца действовал с несомненным желанием уничтожить жертву, снова и снова изо всех сил нанося удары ножом, даже когда та перестала сопротивляться. У девушки просто не было шансов выжить. Однако специалист по судебно-психиатрической экспертизе утверждала, что убийство Морсол было совершено ее братом в состоянии аффекта и не было предумышленным. Когда во время последней встречи с братом Морсол сказала, что ее образ жизни его не касается, мужчина ударил ее ножом, но это не было запланировано. Прокурор в своем заявлении опроверг данное утверждение. Это было преднамеренное убийство. 23-летний мужчина планировал убить свою сестру, чтобы восстановить честь семьи. Такой мотив Это этой средневековье. В своих последних словах, произнесенных со слезами на глазах, обвиняемый проявил раскаяние. Я сожалею от всего сердца о том, что случилось. Он любил свою сестру. В итоге суд приговорил брата Морсел к пожизненному заключению за убийство. Председательствующий судья говорил о кровавой бане, которую тот умышленно спланировал. Обвиняемый воспользовался доверчивостью и беспомощностью потерпевшей. После долгих лет мучений вам наконец удалось разрушить жизнь Морсел. У нас нет ни малейшего сомнения, что вы убили Морсел, потому что не могли вынести, что она относилась к жизни, как немецкие девушки. Вида Морсел заключалась в том, что она была женщиной обратился к преступнику судья Обвиняемый был убежден, что поведение Морсал наносит оскорбление его чести и прежде всего чести его семьи. Он действовал из низменных побуждений. Поступок отвратительный. Он убил из чистой нетерпимости. Убийца отреагировал на приговор вспышкой ярости, а его сестра и мать расплакались. А что же отец? По окончании судебного процесса он схватил зажжённую свечу и фотографию своей мертвой дочери и в гневе выбросил на улицу. Поступив так, он снова символически разрушил ее жизнь.